«Я научил кобылу этому маленькому трюку», — спокойно сказал Таита Соя. Поднял с земли кинжал и прижал острый кончик к виску пророка возле уха. «Лежи спокойно, или я раскалю тебе череп, как спелый гранат». Из хижины с мечом в руке выбежал голый Мирен. Он мгновенно оценил положение, прижал острие меча к спине Соя и взглянул на Таиту. «Свинья ранила тебя». «Убить его, маг?» «Нет», — ответил Таита. «Это Сое, ложный пророк ложной богини. Клянусь потными яйцами сета, теперь я узнаю его. Это он наслал жаб на Диметра у переправы?» «Он самый», — подтвердил Таита. «Крепко свяжите его. Я разберусь с порезом, а после побеседую с этим негодяем». Когда, немного погодя, Таита снова вышел из хижины, Сое, связанный как свинья для продажи на рынке, лежал на солнце. С него сняли всю одежду, чтобы убедиться, что он не прячет еще один кинжал, и его кожа уже покраснела на солнце. Хилта и шабака с мечами наголос стояли над ним. Мирен поставил в тени у хижины стул с сиденьем из кожаных ремней, и Таита удобно устроился на нем. Некоторое время он разглядывал Сое внутренним оком. Аура этого человека с прошлого раза не изменилась, она оставалась гневной и пестрой. Наконец, и начал задавать простые вопросы, ответы на которые уже знал. Ему нужно было определить, как аура Сое отзывается на правду и ложь. «Тебя зовут Сое?» Сое смотрел на него молча и вызывающе. «Уколи его в ногу», — приказал Таита Шабака, но не глубоко. Шабака нанес рассчитанный удар. Сое дернулся, закричал и забился, натягивая путы. По его бедру потекла струйка крови. «Начнем сначала», — сказал Таита. «Тебя зовут Сое? «Да». Прохрипел тот сквозь зубы, его аура оставалась ровной и неизменной. «Правда», — про себя сказал Таита. «Ты египтянин?» Соя молчал, мрачно глядя на него. Таита кивнул шабака. «Вторую ногу». «Да», — торопливо сказал Соя, — аура не изменилась. «Правда». «Ты проповедовал...» Царица Ментаке? Да. Опять правда. Ты обещал ей вернуть умерших детей? Нет. А у неожиданно пронизали зеленые отблески. Признак лжи, подумал Таита. Теперь он получил мерило правдивости следующих ответов Соэ. Прости мое негостеприимство, Соэ. «Хочешь пить?» Сое облизал сухие потрескавшиеся губы. «Да», — прошептал он. «Несомненно, правда». «Разве тебя растили в хлеву, доблестный Мирен?» «Принеси нашему почетному гостю воды». Мирен улыбнулся и подошел к бурдюку. Налил воды в деревянную чашку для питья, вернулся и наклонился к Сое. Он держал полную чашку у растрескавшихся губ, а Сое пил воду огромными глотками. Кашляя, тяжело дыша, он опустошил чашку. Таита дал ему несколько мгновений, чтобы отдышаться. «Итак, ты торопишься к своей госпоже». «Нет», — прошептал Соя. — «зеленые отблески выдали ложь». «Ее зовут Эос». Да. Правда. Ты веришь, что она богиня? Единственная богиня, верховное божество. Снова правда. Он глубоко в это верит. Ты видел ее лицом к лицу? Нет. Ложь. Она позволила тебе гижимо ее. Таита сознательно воспользовался грубым воинским словом, желая вывести соя из равновесия. «Гежима» означает насиловать женщин, то, что позволено делать победоносным воинам в захваченном вражеском городе. «Нет!» Крик полной ярости, правда. «Она пообещала, что ты гежима ее, если будешь повиноваться ее приказам и отдашь Египет ей в руки?» «Нет!» Сказано негромко. Ложь. Эус пообещала ему награду за верность. Знаешь ли ты, где ее логово? Нет. Ложь. Она живет вблизи вулкана? Нет. Ложь. Она живет у большого озера к югу от болот? Нет. Ложь. Она пожирает людей? Не знаю. Ложь. Пожирает ли она младенцев? Не знаю. Снова ложь. Заманивает ли она в свое логово сильных и мудрых, чтобы забрать у них знания, а потом уничтожить? Ничего об этом не знаю. Беззастенчивая и несомненная ложь. Со сколькими мужчинами совыкуплялась эта распутница? С тысячью. С десятью тысячами. Твои вопросы богохульства. Ты будешь за них наказан. Как она наказала Деметра, мага и ученого. По ее приказу ты наслал на диметра жаб. Да, он был вероотступник, предатель, и заслужил наказание. Я больше не стану слушать твои грязные речи. Убей меня, если хочешь, но больше я ничего не скажу. Сой напрягся, пытаясь разорвать путы. Дыхание стало хриплым. Глаза полезли из орбит, глаза фанатика. Мирен, наш гость устал, пусть отдохнет. Привяжите его так, чтобы его согрело утреннее солнце. За лагерем, но недалеко, чтобы нам услышать, как он запоет, когда будет готов продолжить разговор, или когда его отыщут гиены. Мерен обвязал плечи сою веревкой, и потащил пророка в сторону. Остановился и оглянулся на Таиту. «Ты уверен, что он нам больше не нужен, маг? Он ничего не сказал». «Он сказал все», — возразил Таита. Излил душу». «Возьмите его за ноги», — приказал Мирен Шабака и Тонки. Втроем они унесли соя. Таита слышал, как они вбивают колья, чтобы удерживать пленника на пропеченной земле. В середине дня Мирен пошел к нему, чтобы попытаться поговорить еще. От солнца на животе и в паху пленника вздулись большие волдыри, лицо покраснело и распухло. «Великий маг приглашает тебя продолжить разговор», — сказал ему Мирен. «Соя хотел плюнуть в него, но не смог набрать слюны». Посиневший язык заполнял его рот, и его кончик торчал между передними зубами. Мирен оставил пленника лежать. Перед закатом появилась стая гиен. Даже Мирену, закаленному ветерану, сделалось не по себе, когда их вой и хохот начали приближаться. «Забрать его, маг? спросил он. Таита покачал головой. «Оставь». Он уже рассказал нам, где найти ведьму. Гиены сделают его смерть мучительной, маг. Таиту вздохнул и негромко ответил. Жабы сделали смерть Деметра не менее мучительной. Он слуга ведьмы. Он подстрекал людей по всему царству. Он, конечно, должен умереть, но не так. Нельзя обременять свою совесть такой жестокостью. Она низведет нас до уровня зла. Иди и перережь ему горло. Мирен встал, извлек меч, но потом остановился и наклонил голову.